Глава 37. ви Кира. Я проснулась от топота ног и мужских голосов. Открыть глаза получилось не с первого раза, а понять, что происходит, тем более. Лежать, не двигаться. Сознание медленно начало возвращаться ко мне, и от испуга я вздрогнула и подползла к изголовью кровати. Неужели снова на нас вышли бандиты? Только не это. Вот же ж я дура. Уснула, и из-за меня мы никуда не уехали. Оглянулась по сторонам и отчаянно захотелось закричать. Люди в черной одежде, в масках и с оружием повалили Влада на пол, приставив к его голове автомат. Влад! Хариплю, сжавшись в комок на кровати, и пытаюсь побороть приступ паники. Только бы с ним ничего не случилось, только бы не случилось. Влад не сопротивлялся. Никогда на его руках защелкнули наручники, никогда его ударили с колена в лицо. В глазах все расплывалось, я закрыла лицо ладонями, понимая, что в этот раз нам не спастись. «Вот ты попался, змей!» Слышу знакомый голос, а после звук удара и стон, наполненный болью. Убираю руки от лица и не верю своим глазам. «Дима». «Что? Что происходит?» Страх медленно начинает отступать, и я понимаю, что это, скорее всего, никакие не преступники, раз Дима вместе с ними. Этого я буду допрашивать лично, упакуйте его, я поеду следом. Вы двое останьтесь. Командным голосом раздает указы, игнорируя меня. Влад, нет, Дима, ты ошибся, отпустите его. Пытаюсь прорваться к Владу, который с каким-то странным сожалением в глазах смотрит на меня и молчит, но мне не позволяют. С его губы стекает кровь, но, кажется сломан, а глаз заплыл. Сколько же они его били, прежде чем я очнулась? «Я люблю тебя». Скорее читаю по губам, чем слышу его тихий голос, перед тем, как он исчезает за дверью в сопровождении вооруженных людей. От его слов сердце пропускает удар, а потом начинает биться быстро-быстро. «Влад!» Зову, срываясь на крик. «Хочу сказать, что тоже люблю его. Хочу обнять, поцеловать, вдохнуть его запах. Хочу раствориться в нем и забыть об этом чертовом дне навсегда. Но не успеваю». Проход заслоняют двое вооруженных мужчин. Кира, какого черта? Я спасать тебя пришел. Что за представление ты устроила? Тресет меня Дима. Отпусти его, слышишь? Прикажи своим людям, чтобы отпустили его. Кира, он преступник. Какой еще преступник? Ты с ума сошел? Он спас меня, он... Влад! Вырываю руку из захвата отца, срываюсь с места и бегу вслед за мужчинами. Быстро преодолеваю несколько лестничных пролетов и вылетаю во двор. Влада как раз заталкивают в полицейскую машину, а я пытаюсь объяснить, что это все какое-то недоразумение, что Влад ничего не сделал. Прошу отпустить его. Прошу пропустить меня к нему, но меня никто не слушает. Вытираю тыльной стороной ладони слезы, не отрываю взгляд от тонированных стекол машины, где находится мужчина, и пытаюсь успокоиться. Все будет хорошо. Это просто недоразумение. Дима во всем разберется и его отпустят. Наблюдаю за тем, как включаются на машине мигалки. Она срывается с места и скрывается за углом дома. Все, теперь я осталась одна. С Сведу казался таким приличным, я бы никогда ничего плохого о нем не подумала, но вчера, вчера, господи боже, даже не знаю, как рассказать об этом». Тетя Катя, как всегда, в центре внимания. Со злостью смотрю в ее сторону, пытаясь не сорваться и не устроить истерику. Вчера я видела, как он со своим подельником грузил трупы в машину. Сначала подумала, что парни просто напились, но потом он открыл дверцу машину, а там... Там... Она демонстративно начала обмахиваться веером, изображая приступ паники. И я не выдержала. «Хватит врать уже! Вы всегда придумываете то, чего не было! Не стоит слушать эту женщину, лучше спросите у нашего участкового, сколько раз от нее поступали ложные вызовы за последние несколько месяцев!» «Хамка!» Последнее, что слышу, хлопнув железной дверью. Решительно направляюсь в свою квартиру, чтобы потребовать от Дима объяснений. Я набрасываюсь на Диму прямо с порога. Он по-хозяйски роется в моем холодильнике, а его амбалы в масках с статуями застыли в прихожей. Что это было? Зачем ты так с Владом? Ну переспали мы, ну и что? Ты ведь переставил его охранять меня, так вот он прекрасно выполнял свою работу. Так, стоп-стоп-стоп. Что за чушь ты городишь? Я тебе уже сказал, что твой Влад преступник, при чем тут я? Но ведь... ты ведь... ты ведь сказал, что приставил ко мне человека, который не спускает с меня глаз. Влад спас меня от похитителей. Растерянно блуждаю взглядом по обоим в цветочек, вспоминая, что, кажется, Дима уже говорил что-то такое. «Кира, он не мой человек. Разве не он похитил тебя? Мне прислали видео, я места себе не находил!» «Нет, он спас меня. Он не может быть преступником». «Он преступник», — вздыхает Дима, — но я знаю, что это какое-то недоразумение, ложь. «Я не верю тебе», — говорю охрипшим голосом. Послушай, я понимаю, скорее всего он влез к тебе в доверие, очаровал, соблазнил, заставил думать, что любит тебя и заботится. Но это все лишь игра. Его подослал к тебе один нехороший человек, чтобы через тебя добраться ко мне. Черт, хочу переломать ему все пальцы только за то, что он прикасался к тебе. С каждым словом он приближается ко мне все ближе и ближе, а мне хочется закрыть руками уши, чтобы никогда не слышать этого. Нет, это неправда. Влад любит меня. Он сам это сказал. Он устроил для нас свидание. Он был со мной нежен. В начале нашего знакомства он, конечно, был тем еще придурком. Но ведь сейчас все изменилось. Если он работает на плохих людей, зачем тогда спасал меня от них же? Зачем? Зачем записывал то видео? Мысли роились в моей голове, сводя меня с ума. Я ничего не понимала. Не хотела верить в сказанное Димой. Нет. Он врет. «Я хочу поговорить с ним». Произношу уверенно, встретившись взглядом с мужчиной. «Нет. Ты не можешь запретить мне. К нему ведь пускают посетителей, правда? Это ведь незаконно никого не пускать к нему. Сейчас я жалею, что решила учиться на экономическом факультете. Мне не помешало бы юридическое образование». «Это невозможно. Как, по-твоему, это будет выглядеть? Дочь следователя, которая ведет дело, пришла навестить одного из главных подозреваемых». «А мне все равно, как это будет выглядеть. Я хочу увидеться с ним. Пусть скажет мне все в лицо. Пусть сам признается, что использовал меня». Меня накрывает истерика, потому что я не представляю, как теперь жить дальше. Что будет со мной? Что будет с Владом? Что будет с нами? «И вообще, столько лет спустя ты наконец-то вспомнил, что у тебя есть дочь?» Поверь, об этом давно все забыли. Ты никогда не поддерживал меня, звонил раз в месяц, приезжал раз в год. Думаешь, купил квартиру и откупился за все те годы, что жил вдали от нас? Ты никакой мне не отец, ясно? Меня воспитал Игорь, образование дал, Игорь, на родительские собрания и праздники приходил Игорь. А ты где был ты? Ты вообще помнил, что у тебя есть дочь все то время? Кира, вздыхает он, прикрывая глаза, сейчас не время для семейных разборок. «Давай отложим истерики на потом. Я понимаю, ты сбита с...» «Нет, давай все выясним сейчас. Ты мне не отец и не можешь ничего запретить. Вон из моей квартиры и дружков своих забирай». В голове шумит, перед глазами все кружится, а в висках стучит. Чувствую, как дрожат от нервного напряжения руки и ноги, и упираюсь спиной о стену, боясь, что не выдержу всего этого и просто свалюсь на пол. «Вот значит как». «Вот такая благодарность мне за все то, что я сделал для тебя и твоего отца!» Он нарочито выделяет последнее слово и становится передо мной, чтобы поймать мой взгляд. «А знаешь ли ты, не моя дочь, сколько раз твоя мать звонила в слезах, что бедненький Игоречек снова связался не с теми людьми, набрал кредитов на открытие своего нового бизнеса и теперь ему угрожают?» Знаешь, сколько раз я спасал его задницу, выплачивал его займы, чтобы от вас отстали кредиторы и не отобрали дом, а? Я не понимаю, о чем он, что он сейчас говорит, какие кредиты, какая помощь? Я каждый месяц в течение многих лет отправляю вам хорошую сумму денег, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Оплачиваю в университете твой контракт, купил квартиру, даже машину тебе присматриваю. И что я слышу в ответ? «Игорь мне отец, он воспитал меня». Я каждый день думаю о тебе, для тебя же стараюсь, но похоже никто этого не ценит. Он молчит и напряженно смотрит на меня. Кажется, я вижу в его глазах боль, но все, что я сегодня услышала, похоже на сон. Или ложь. Я? Я? О чем ты? Мама никогда не говорила, что ты финансово помогаешь нам, она... Она всегда... Не могу договорить фразу, потому что это неправда. Мама не могла врать, Дима не помогал нам. Никогда не интересовался нашими делами. Но маленькому зерну сомнения все же удается зародиться в моей душе. О, твоя мать умеет строить из себя обиженную. Все еще бесится, что я развелся с ней. Но знаешь что? С меня хватит. Ты уже взрослая, можешь сама зарабатывать себе на жизнь. А у меня скоро будет другая дочь, и очень надеюсь, что она вырастет более благодарной, чем ты. После этих слов Дима направляется к выходу. Громко хлопает дверью и исчезает а я спускаюсь по стеночке на пол и рыдаю. Я не знаю, что давит на меня больше. То, что Влад оказался лжецом и преступником, то, что мама все эти годы врала, или то, что у Димы будет еще один ребенок. Все навалилось на меня одновременно, и мне так плохо, что хочется выть. Это определенно самый хреновый день в моей жизни. Пытаюсь собраться с мыслями и понять, что мне делать, но от начавшейся истерики по животу проходит спазм, а по ноге судорога. Пальцы не слушают меня, живут своей жизнью, и сейчас я чувствую себя психически неуравновешенным человеком. Интересно, если уснуть, а потом проснуться, все снова станет на прежние места. Собирайся, я отвезу тебя в надежное место, пересидишь там бурю. Дима вновь вернулся и, кажется, даже немного остыл. Я не отвечаю, все так же сижу на холодном кафеле, спрятав голову на коленях и глотая слезы. Ну ладно тебе, не плача Я погорячился немного. Неужели и вправду в Зэка этого втрескалось? Он не смело касается моей головы утеше. Нет, реву, пытаясь поверить в собственные слова. Не могу же я признаться, что такая идиотка и втрескалась в. Как его там? Змей? Просто обидно. Самое главное, что ты в порядке. И прости меня, глупо было рассчитывать, что все обойдется. Я был слишком самонадеян, да еще и не думал, что они узнают о твоем существовании. Мы молчим. Дима садится около меня, а я все еще не могу прийти в себе. А это правда? Правда, что Влад преступник? Да. А он убивал кого-то? Чувствую, как в груди замерло сердце в ожидании ответа. Я не знаю, но обязательно выясню. Обещаю, он получит по заслугам, и ты больше его никогда не увидишь. Я закрываю глаза и пытаюсь понять, буду ли я счастлива, если больше никогда его не увижу. Иду в комнату и думаю об этом. Хватаю чемодан, который успел собрать Влад, и думаю об этом. Сажусь в незнакомую машину, которая везет меня в неизвестном направлении, и думаю об этом. Захожу в небольшой дом, падаю на диван, засыпаю, но, кажется, даже во сне... Думаю об этом. Влад. Выдыхаю, и из глаз снова катятся слезы.